Ольтер коснулся рукава ее халаты. Теперь, когда мы все выяснили, не стоит терять время, мне кажется, слишком долгим даже ожиданий, пока ты снимишь халат. Девушка подняла головку, и Ольтер страшно поцеловал ее. Она отстранилась и спустилась на пол. Это ты виноват. Я прилегла отдохнуть, а ты так долго не шел, что я заснула и не раздеваясь. Мария пошла к ванной комнате. Чиванг-Ти так старался от нее не отстать, что запрыгал на четырех лапах, как котенок. «Поторопись!» — крикнул ей след Уолтер. «Я скоро вернусь!» — «Очень скоро, мой Уолтер!» — пообещала Мариам, закрывая за собой дверь. Когда Уолтер проснулся, в окна приюта Вечного Блаженства светило солнце. Он сел на низкой и широкой постели и посмотрел на Мариаму. Она еще спала, повернувшись к нему, и подложив руку под щечку. Из-за темных спутанных пудрей и бледного худенького личика девушка казалась еще моложе. «Такой же я был слепой идиот», — подумал Олдер, — «почему я не влюбился в нее с первого взгляда?» Марьям проснулась и тоже села на постели. Ночной шелковый салат в полк плеча, открыв красивое круглое плечо и часть руки. Девушка обняла Олдера прижалась к мне головкой. Доброе утро, муж мой. Я помню те клятвы, которые ты мне шептал прошлой ночью. Надеюсь, что мы с тобой их не забудем. Буду счастлива их повторить. Я стану тебя об этом просить много раз. Но ты мне не сказал одну вещь. Там, где я родилась, существует один обычай. Наречённые женихи должны заплатить выкуп за свою невесту. Представляешь, какую огромную цену? назначила бы за меня эта жадная свинья Антему, если бы я даже была у Родины. Интересно, сколько бы ты пожелал за меня дать? Сколько овец и лошадей, золотых и серебряных монет? Или, может, ты ему сказал бы, что я ничего не стою, и он должен радоваться, что избавился от меня? Лучше я скажу, чтобы я предложил тебе, моя обожаемая, моя вечная любовь, и я предлагаю тебе руку, чтобы защитить тебя от страха и опасности, пока мы будем живы. «Мне так хотелось это услышать», — прошептала Мариан. Откуда-то с потолка послышался пронзительный звук. Но Волтер выпрямился и оглянулся. «Что это такое?» «Мне кажется, это Питер, хотя я его не вижу», — ответила Мариан. «Он был со мной все это время. Он спас тебе жизнь, дорогой Волтер, и я никогда с ним не расстанусь». Со мной вечером приехал Махмуд, и, наверное, Питер с ним. Махмуд? Я совсем забыл об этом маленьком черном мошеннике. Но я рад слышать, что он жив и здоров. Марьяма глядела в комнату. Стены были бледно-зелеными, и на их фоне выделялись ярко-желтые занавески. «Сорысо! Вы привезли жену в прекрасный дом!» «Так хорошо, что у этих людей есть примета насчет птиц с золотым клюмажем!» Девушка соскочила на пол и упоркнула в комнату с решетками. Лотер почувствовал, что она полна энергии. Марьям предпочитала бегать, делать всё и двигалось очень грациозно. Она мне успевала ему рассказывать все новости. Нарям закричала из ванной комнаты: "Какая чудесная, горячая вода! И здесь столько полезных и красивых вещей. Алтарь здесь такие души. У меня две служанки, и они не позволяют мне самой мыться. Мне очень нравится это место". Через несколько минут она ему рассказала и о других чудесах. Алтарь, для меня приготовленный Великолепные одежды из тончайшего шелка. Мне не терпится их надеть. Ты только подумай, Махмуду теперь не нужно будет ничего воровать для него».